Глава шестая, в которой герои оценивают новобранца. Разбудили меня парни уже около аэропортовской проходной и без всякой жалости. Пиво выветрилось, оставив лишь небольшую головную боль, но мандраж сняло, отодвинув события сегодняшнего дня в прошлое. Далин забрал у меня трофейный револьвер и ножи, сдав их в камеру хранения. Мы отметили пропуска, и пока гном копался, вышли на внутреннюю территорию покурить, где нас уже ждал Саныч. «Быстро ты!» — протягивая ему пачку сигарет, сказал я. «Нас выпасал, что ли?» «И это тоже!» — подтвердил Саныч, прикуривая. «У меня ж кабинет здесь и комната отдыха для дежурной группы». Наказал маякнуть, как появитесь. Вот и все. Далин где? «Трофеи сдает», — объяснил Арчи. «У нас тут была эпическая битва бобра со слом в Восточном Перу. Знаешь такой?» «Знаю. Как не знать?» — сплюнул Саныч. «В промзоне, да?» «Хм...» «Кормят дешево. Для работяг самый раз. Хозяин самостоятельный такой. Дерзит». Храбрая котятка. Зубы свои пластилиновые на меня Попробовал как-то оскалить. В раз осел. Гнилье всякое привечает. Основной доход с спаленой водки имеет. Он? А, он паскуда, подтвердил я. Хасаном погоняют. Гопота его пыталась у нас прописку проверить. Пришлось показать. Семь ножей и револьвер отобрали. «Завтра с утра Далин в стражу понесет на проверку. Если горячие, звездец котенку срать не будет больше!» «Ух ты, смелые какие!» Неодобрительно покачал головой Саныч. «На мага полезли? Живые хоть все!» «Чего дерьмо сделается?» — засмеялся Арчи. «Им просто никто не сказал, что я маг, вот и осмелели!» Да и без магии обошлось в лучшем виде. Артем молодец, не растерялся, да либо на орехи. «Не мой район», — задумчиво сказал Саныч. «У меня в раз бы вылетел». «Кто-то поставил его туда. Надо будет выяснить, кто именно». Интересно стало. «Так-то не мешают людям паленкой банчить в таких забегаловках. Для поддержания штанов». — На одном хрючеве в рабочих районах много не заработаешь. Вот и закрывают глаза. — Ишь ты, либеральные все какие! — пожал плечами я. — А потом удивляются, откуда мафия берется. — Ну, в большинстве случаев хозяева таких точек берут паленку у кого-то, — пояснил Саныч. И этот кто-то, обычно проверенное, хорошо известное всем лицо. Не с луны свалился. Со всеми нужными людьми делится. Беспорядков не нарушает, никуда не лезет. Всем хорошо. А этот Хасан, задницей чую, деньги любит больше, чем надо. Скорее всего, сам разливает. Но ну, для этого спирт надо где-то брать. В одного не осилишь. Бригада нужна. Ставлю руб на сто. Это его карманная алкомафия была. Стражу вызывали? — Не, упросил не звать, — ответил я. — Ну вот видишь, — усмехнулся Саныч. Стража могла и внутрь нос свой сунуть, а ему это нафиг не надо. Я прослежу, если будут вами интересоваться, на всякий случай. Такие уроды мстить любят. По их понятиям, без мести нельзя, авторитета не будет. «Напужал!» — скорчил испуганную рожу Арчи. «Хоть беги, но мои и если возникнут на горизонте, обрубим сразу». «Грозный какой!» — улыбнулся Саныч. «Если что, сам обрублю. Это моя территория. Плюс, Антоша мой, у вас почти что в экипаже». «Вывезем на дурное болото главарей, а остальных выпарим до полусмертия. Не впервой. «Ну, тебе видней», — пожал плечами Арчи. «Только курсани, если что, будет, чтобы мимо нас не прошло». «Хорошо, только, скорее всего, и не будет ничего», — успокоил Саныч. «Не берите в голову раньше времени». «Да где ж этот гном шляется?» — не выдержал я. «Да, Лен? «Далин, твою мать!» «Чего орешь?» Высунулся в окно гном. «Иду уже!» «О, Саныч, привет!» «Садитесь в машину!» Кивнул гному комендант. «Чего ноги ломать?» «Антошу один хрен потом домой повезу!» «Весь день, как на иголках!» «Как он там?» Мы полезли в машину охраны. Хоть идти было не больше пятнадцати минут, но глупо отказываться, если предлагают. Уже в машине Далин изложил Санычу свою версию событий в Восточном Перу. Оказывается, наш гном дерзко косился на братву, а также гнусно ухмылялся, когда ему за это предъявили. Саныч захохотал. «Ну ты даешь, гноме!» – толкнул он Далина в плечо. «Сначала дерзко, а потом сразу же и гнусно! Не мог хотя бы что-нибудь одно...» Братве, обидно, конечно. Ладно, хрен с ними, перевел разговор гном. Посмотрим сейчас на Антошу. Какие плоды твое воспитание дало? Интересно очень, чего он там весь день в заперти делал? Это да, согласился Саныч. Вылезаем. Мы вышли из машины. Комендант стал у двери первым, так ему не терпелось. Арчи открыл дверь, я зашел предпоследним, принюхался и, разглядев стол, понял, что Антоша остается. Во всяком случае, буду держать его сторону до последнего. На столе стояла большая толстенная кастрюля, полная горячей гречневой каши с тушенкой. Желудок мой заурчал, и я обрадованно поспешил к столу. «Так, с Артемом все понятно», — проследил за мной маг. «Первый сдался». «Ну, это еще не факт», — полицемерил я, накладывая себе полную тарелку. Э, «От вкуса зависит. Если подгорело или недосолено, э, буду смотреть. Сливочное масло положил? Тушняк с луком пожарил или нет?» «Конечно», — испуганно сказал Антоша. «Как мама учила. Гречку сначала промыл, потом на сковороде сушил». И со сливочным маслом чуть поджарил до золотистого цвета. А Потом варил и в одеяле еще держал, чтобы дошла. Мм, mm, молодчик. От чистого сердца похвалил я, распробовав кашу. Mm, идеально. Вкуснятина какая, если еще чайник поставишь и хлебца подрежешь. Я твой навеки. И маслица тащи. Саныч, попробуй. Хорошо. Саныч с улыбкой попробовал ложку каши. «Моя школа! Антоша, тащи мне тарелочку и чайку не забудь, хоть поем нормально. А вы чего стоите?» «А нас кашей не возьмешь», — строго сказал Арчи. «Проверка еще идет. Микентий, путь суды!» Темной тенью по-кошачьи прошмыкнул в угол Микентий и встал так... чтобы его мог видеть только Арчи. Мак тихонько пошептался с ним, и, удовлетворенный, пошел вместе с Далином разглядывать полки с Зипом и наш мотоциклет. — Чего это они? — удивленно спросил у Антоши Саныч. — По ангару катался, что ли? — затряс головой Антоши, наливая нам чай. — Мотоциклет помыл, почистил от масла, полки тоже, запчасти на них протер. — Молодца! — Снова от чистого сердца похвалил я. «В ласточку не лазил?» «Нет», — засмущался Антоша. «Хотел, но...» «Только подошел, как домовой ваш в меня пустой консервной банкой кинул». «Он может», — подбодрил я его. «Сами они технику боятся, даже чистить не лезут, но чужого отогнать сумеют. Ты с Микешкой отношения, конечно, наладь, но не прогибайся ни в коем случае». На шею сядет, моментом. Но ну, тут я тебе не помощник, все сам. Ну чего там, мужики? Зычно крикнул Саныч в пустоту ангара. Как проверка? Пока норм, отозвался Далин. Испытуемый на жопе ровно не сидел. Объем работ провернул небольшой, но и не маленький. Качество, в принципе, сойдет. «Главное, нос куда не надо, не совал», — добавил Арчи. Микешка с Антоши глаз не спускал. Говорит, никто с ним связаться не пытался. Все личная инициатива. Я пока доволен. «Я тоже», — подтвердил гном. «Сейчас еще кашу проверим, так ли вкусна, как Артем говорит». «Отлично», — откинулся на спинку стула Саныч. «Антоша, молодец». Так держать. Только ты помни, что все только начинается. Слабину давать нельзя. Если вольешься в коллектив, будет у тебя интересная и насыщенная жизнь. Уму-разуму наберешься, есть у кого. За своих стой горой, и они тебя не оставят. — Как ты к людям, так и они к тебе. — Дядя, — с досадой скривился Антоша. Ну, сколько можно-то? Терпи, флегматично хмыкнул Саныч. Немного осталось. Вот я еще по дороге домой на тебя оторвусь, и все на этом. Дальше сам. Давай, собирайся, ехать надо. Антоша подорвался собирать немногочисленные личные вещи. Саныч с довольной усмешкой следил за ним. — Спасибо, мужики, — обратился он к нам. «Не пожалеете, зуб даю!» «Зуб беру!» — отсылетовал ему Арчи ложкой. «Дуйте уже! Ты, главное, проследи, чтобы он собрался по-умному. Носки, трусы, сменка, роба, прочее. Запас варенья, домашнюю библиотеку, хол с кистями и красками не надо. Мамкиных гостинцев тоже. Рассчитывайте на рюкзак, не больше». «Поучи жену щи варить!» Небрежно отмахнулся Саныч. «Когда она у тебя будет?» «Не впервой. Завтра в восемь будем здесь. Бывайте». И комендант, помахав нам на прощание рукой, направился на выход, успев перехватить Антошу, который полез было к нам с рукопожатиями. «Ну ты же видишь, люди едят!» — донеслось уже из дверей. «Чего лезешь?» «Им чего после тебя руки мыть? Когда ты уже соображать-то начнешь?» «Крепкое воспитание», — саркастически хмыкнул Далин. Еп, б взбеленился уже, но каша вкусная. Молодец!» «Ладно», — подвел черту Арчи, — «к вылету готовиться надо. Кто последний доест, тот Микешку заставляет мыть посуду». Я сыто откинулся назад, держа в руках кружку с чаем. Каша здорово тяжелила меня. Надо было отпиться горячим и сладким напитком. Перекурить. Тогда сытая ленность сменится приливом сил, и можно будет бежать заниматься делом. Прихлёбывая из кружки, я отключился от разговора. Тем более, что гном с магом просто трепались за воспитание вообще и воспитание Антоши в частности. и принялся мысленно перебирать порядок дел на сегодня. Этой фишки меня научили давно, и иногда она меня здорово выручала. Перед тем, как что-либо сделать, проделай это в уме. Только не ленись, не скачи, а тщательно. Тогда многие вопросы решатся сами собой, и к делу подойдешь осмысленно, а не просто так. Перебрав все возможные камни преткновения, Постаравшись вспомнить весь свой инструмент в лицо и где он лежит в данный момент, я со стуком поставил пустую кружку на стол и рывком поднялся на ноги. — Тьфу ты, черт! — аж подскочил Далин. — Напугал! — Все? Все бежим? Или ты один? — Не умничай, — посоветовал я гному. — Пойду делом займусь, пока вы тут разлагаетесь. — Про между прочим, — насупился Далин. «У нас все на мази, в отличие от тебя. Тормоз, производства, вот ты кто!» «Все делаешь в последний момент. Мог бы сегодня в ангаре остаться, хронометры свои проверить». «Тогда эксперимент с Антошей вряд ли получился бы. И в Восточном Перу я сегодня точно кого-нибудь зажарил бы до хрустящей корочки», — возразил ему Арчи. А часы на ласточке мы каждый день в восемь утра заводили, как ты просил. И в ящике который, и на стене, и в коробочке. Сегодня видел, когда сам заводил. Молодцы. Поблагодарил я их. Там циферблат есть, показывает время с последнего завода. Завтра с утра на проверку свозим и все дела. Пойду остальное посмотрю. И горе тебе, Далин, если на штурманскую покусился. Не дай бог, захламил. Пойдем, сейчас вытащишь, иначе выкину. — Не переживай, — махнул рукой гном. — Места у нас на ласточке хватает. Хоть собак гоняй. Это не касатка, где друг у друга на голове сидели. Дуй уже, отвлекаешь от еды. Я кивнул ему головой и, развернувшись, направился к кораблю. На касатке... В моем распоряжении было просто поворотное кресло. Рядом с креслом первого пилота, с откидывающейся доской вместо стола, которая всем мешала, даже мне самому. Но я не возмущался и не пытался выбить себе дополнительное пространство, потому что тесно было всем. Поэтому чаще всего я работал, держа планшет с картой на коленях, что было жутко неудобно, Спасала Только то, что все изгибы и рукава реки Каменки на 300 километров в обе стороны от Новониколаевска я знал на зубок и мог ориентироваться по ней даже ночью, если светила яркая луна и не было облаков. Правда, только летом. А вот если отойти от реки, то без прокладки курса не обойдешься. До того тайга однообразна. Особенно с малой высоты. Доходило до того... что не только мои инструменты было негде хранить, но даже пользоваться ими становилось невозможно. Мы избегали длинных рейсов, предпочитая ходить на коротке, но все равно блудили несколько раз. Применительно к морю нас можно было назвать каботажниками, то есть теми смелыми ребятами, которые стараются ни в коем случае не терять берег из вида. Но уж теперь-то мы развернемся. Я поднялся на борт Ласточки и, пройдя по коридору между каютами для пассажиров и кубриком экипажа, распахнул дверь кабины пилота. Вот только раньше это у нас была собачья будка, в которой главное место занимали два кресла. Одно пилота и второе поворотное пилота-штурмана, то есть мое. Далину в кабине касатки места не предусматривалось, и он всю дорогу сидел в машинном отсеке, как сыч. Да что там говорить, раньше у нас даже гальюна не было. Гадили в специальное ведро, которое после каждого рейса выкидывалось. Зато теперь можно было не только посидеть в своё удовольствие на компактном троне, но даже принять душ в маленькой кабинке, если сильно приспичит. Кстати, Антоша и не подозревает, кто будет всем этим хозяйством заведовать. Надо будет его как-то помягче обрадовать, что ли. Рассказать о реально высокой важности исправной работы санузла. Без дураков. Надеюсь, всерьез проникнется. Спать и жить теперь можно было в каютах на самых настоящих диванчиках. А не как раньше, по очереди в спальнике на полу коридора. Обалдеть. Правда, если будут пассажиры... Придется переезжать в кубрик экипажа с откидными койками. Но не беда. Напротив моторного отсека располагалась кухня, которую можно было бы сделать даже и поменьше, на мой взгляд. До того она была здоровой полетным меркам. В общем, комфорт зашкаливал. Напротив моторного отсека располагалась кухня, которую можно было бы сделать даже и поменьше, на мой взгляд., До того она была здоровой полетным меркам. В общем, комфорт зашкаливал. Я еще немного потоптался в проходе, с каким-то тщеславным удовольствием разглядывая внутреннее убранство дирижабля. Все эти ореховые панели, блестящие бронзовые детали и хрустальные светильники, ха, как будто хвастаясь сам перед собой. «Лухари-класс, как говорится!» знай наших. Мажоры — одно слово. Потом, вдоволь налюбовавшись, вошел в кабину пилотов, которую теперь правильнее было бы назвать «ходовой» или «штурманской рубкой». Не, там так же, как и в касатке, имелись два кресла пилотов перед широкой приборной панелью у наклоненного вперед лобового стекла. Но теперь они занимали лишь малое место в кабине. Мне же... Было отдано, помимо одного пилотского кресла, все остальное. Во-первых, одно место с легким складным креслом в дополнительной обзорной кабине, которая находилась на уровне ног между основными креслами для визуальной ориентировки. Во-вторых, большой штурманский стол для карт с хитрыми поворотными механизмами. Стол можно было вертеть и горизонтально, и вертикально, убирать плашмяк переборки или выдвигать на середину, как хочешь. Латунные и бронзовые держатели для моих приборов кто-то маленький и бородатый начистил до блеска. Навороченный секстант с искусственным горизонтом, астрономический компас, компасы обычный и магический, звездный глобус, хронометры и прочее мое хозяйство никто больше не трогал и не открывал, судя по запыленности. «И слава богу! Когда-то давно я предупредил особо ретивых, что руки оторву, и, судя по всему, подействовало. В конце концов, ему же работы меньше. Пусть спасибо скажет». Открыв ящик с главным хронометром, я сверил показания времени с настенными часами. «Угу, расхождение в две секунды было некритическим. Завтра с утра перед вылетом поправлю». поочередно пооткрывая ящички с навигационным инструментом убедился в том что все на месте и принялся за проверку монотонная работа требующая терпения и точности не позволяла отвлекаться поэтому я пропустил небольшую войну далиной и мякешки мимо себя хотя было интересно чего они там не поделили победивший гном поволок смурного домового в моторный отсек приобщать какой-то важной работе, громко хлопнув при этом дверью. Я вполголоса от души выматерился. Далин услышал, но обострять не стал, негромко извинившись. — Тёма, прости, пожалуйста, — шепотом из коридора, не рискуя заходить, сказал гном. — Не отвлекаю. Я, не оборачиваясь, отрицательно помотал головой, и Далин продолжил. Просто зла на эту гнусь мелкую не хватает. Выбесил, — объяснился он. Шибко умный у нас Микешка. Прикинь, опять под духа бестолкового косить начал. Мол, разговаривать обратно не умею, и слова все забыл. А то, что вчера было, так это ваши смешные фантазии. Я ему говорю, в моторном отсеке, в узкостях прибраться, куда я залезть не могу. а он веник схватил и чистый пол подметает и на меня даже не оглядывается сучок так он же технику боится сочувственно пожал плечами я вот и косит под енота да ни хрена он не боится возмутился далин когда сюда летели в моторном отсеке спокойно сидел при работающем то двигателе ключи мне еще перепутал чистить полез от скуки и главное Я ему говорю, Микешка, подь сюда, а он не слушает. Глаза себе еще сделал, как у пожилой собаки, типа, я бы с радостью хозяин тебе помог, но не могу, слов не понимаю. Я захихикал и, передразнивая домового, пискляво произнес. Я бы с радостью помог тебе, хозяин, но неохота. Вот именно, поддержал меня Далин. А вот Керентий не такой. Сказали, чего делать. Полетел. Как бы не испортил его наш хитрец. Да он просто боится, что теперь ему работу нарезать сверху станут. Попытался придумать объяснение я. Наверное. Раньше-то он сам себя хозяин был. Хочу, подметаю, хочу, кружки мою, хочу, на заднице сижу. Хотя на заднице-то он и не сидел никогда, но... никто и не указывал ему, что делать. «Скорее всего», — согласился гном. «Самостоятельный, шибко. Пойду проверю, чем он там занят». «Давай», — кивнул я ему и, заулыбавшись, представил себе, как Микешка, смачивая ветошь горючими слезами, ползет по малодоступным местам моторного отсека. Закончив с проверкой и калибровкой, я принялся чистить от пыли футляры для инструмента и укладывать его в гнезда, клятвенно пообещав себе никогда не привлекать к этому делу домовых. Даже если теперь у нас их двое. И вообще, в кабинете им делать нечего. Максимум каюта и кухня. Ну, там пусть с ними Антоша воюет. Посмотрим, кстати, кто кого. Надеюсь, ума у парня хватит не приказывать домовым а поклониться с уважением. Если вежливо, со всеми приличиями попросит, вот тогда пассажирское отделение будет блестеть, как у кота... Эм, принадлежности. То, что позволено Далину, Микешка от молодого не стерпит в принципе. Ну да рано еще об этом беспокоиться. Тем более Антоша на дурака не похож. Должен понимать, что если с домовыми не сладят или войну затеет... то сам, скорее всего, и вылетит. Закончив с инструментом, я перешел к картам. Выдвинул на середину стол, достал готовальню, штурманскую линейку, наподобие логарифмической. Застелил карту района, прижал ее грузиками, потом отошел и полюбовался. Нет, ну, красота! Прямо как на корабле, только воздушном. Повертел стол туда-сюда, ориентируя карту по сторонам света, а потом по ходу дирижабля. И чуть не возрыдал. да чего же удобно. Накидывать основной маршрут я не стал. Идти будем переходами от аэропорта к аэропорту с ночевками на земле. Ближайшие три дневных перехода будут над рекой, не заблудимся. Трасса над Каменкой нами хожена на перехожено. А вот дальше... Будут варианты, зависящие от многих причин. но прежде всего от погоды. И хотя весна не время для тайфунов, но поберечься стоит, особенно над морем. Там нам прогноза никто не даст, потому что некому. Чуть скрипнула дверь, и на пороге возник Кирюшка, сосредоточенно тащивший на себе какое-то подобие коромысла с двумя стаканчиками горячего чая. Я удивленно кликнул Далина, приняв от домовенка посуду. «Ну!» — Чего тебе? — высунулся в коридор гном. — Если сам закончил, другим мешать не надо, наверное. — Да тут просто чай принесли, — объяснил я ему. — Подумал, что это твой заказ. Я ж не просил ничего. — И я не просил, — подошел гном. — Ну, чайку испить не лишним будет. Спасибо, Кирюшка. — Это не я, — отчаянно смущаясь пропищал домовенок. — Это Арчи придумал. И кромыслица мне вот такое ловкое сделал. Мое теперь собственное будет. Вот. Загогулину эту видите? — Это не загогулины, — улыбаясь рассмотрел я магическую руну, сияющую синим светом. — Это буква К магического рунного алфавита. — К значит Кирюша, — гордо заявил домовенок. — И еще она мне силы придаст и ловкости. Ни у кого такого нет. У меня только. Арчи сказал не показывать никому. Вам можно, и все. Крутейшая вещь! Присел на корточки гном со стаканом чая в руке, чтобы повнимательнее разглядеть заветная коромыслица. Ты его береги! Надо будет попросить арчи для микешки эполеты какие-нибудь рунные сварганить, для резвости и послушания. Эпалеты! — заинтересованно спросил домовенок. — А это что? Слово-то какое красивое. А это только Микеша можно будет? Или мне тоже? — Это мы пошутили, — объяснил я ему. — И полеты заслужить нужно. Будешь стараться, сварганим и тебе, на зависть врагам. — Буду, — обрадованно пискнул Кирюшка. — А врагов у меня нет совсем. Их, говорят, за забором много, а я туда не хожу. «Ладно, хватит малышу мозги пудрить!» Гном допил чай и аккуратно поставил стакан в захват коромыслица. «Пойду, Микешку проверю». «Ой!» — вдогонка ему пискнул Кирюша. «Забыл. Арчи попросил передать, что чтобы вы чего-то завязывали. Я не понял чего, потому что завтра всем вставать рано. Спать пора». «Молодец!» и я пристроил свой стакан с другой стороны коромыслица. Передай, что уже все завязали, и идем. Кирюшка гордо приподнял свою чайную переноску, полюбовался немного на сияющую руну и расплывчатой тенью шмыгнул в коридор. Совсем, смотрю, Арчи делать нечего. Домовым коромысло волшебное для стаканов мастерить начал. Я еще раз прошелся взглядом по рубке, на предмет вспомнить, не забыл ли чего. Сначала по часовой стрелке, потом против. Ощущения, что чего-то упустил, не было. И с чистой совестью, не дожидаясь Далина, я вышел в ангар. Завтра еще уговорю Саныча свозить меня в диспетчерскую, на предполетную подготовку, чтобы самому на себе хронометр с картами не тащить. И нормалек.